Глава 18 Вечно всё не так. Айсель, где мне взять такое же спокойствие, как и у тебя? Взволнованно шептала Камила, ёжась от негодующих взглядов магиан, ненависть и зависть которых отчётливо ощущалось в воздухе. Просто не обращай внимания. Невозмутимо, пожалуй, я плечом ковыряюсь вилкой в салате. Им только и остаётся, что смотреть. Я так боюсь, что они сорвутся. Камя тревожно огляделась по сторонам. «Думаешь?» — сдёрнула я брови. «Я так не считаю». А даже если и случится нечто подобное, то ты здесь ни при чём. Они меня ненавидят, не тебя. Я до сих пор не могла прийти в себя после той башни, где мы с Лиартом были вдвоём. В ушах слышался его соблазнительный шёпот о запястье и ощущала прикосновение кончика языка, которое на протяжении трёх часов я старалась выкинуть из своих мыслей, но всё бесполезно. Лиарт так страстно прижимал меня, выказывая свои эмоции и желания, что я не смогла остаться равнодушной. Я ненавидела его и в то же время ловила себя на мысли, что прикосновение этого тёмного мне прият Но это неправильно. Так не должно было быть. Я для него лишь пакет с кровью, который вскоре наскучит, в то время как его отпечаток зубов, как позорное клеймо, останется на мне навсегда. Мчась от башни до главного корпуса Академии, я пыталась успокоиться. Ведь последнее сказанное им удивило настолько сильно, что волнение охватило меня, не давая думать в верном направлении. Ни один высший вампир не отважится дать свою кровь простой магиане. Но Леард был искренен. И как бы плохо я не думала о нём, Внутреннее чутье шептало, что согласись я, то он, не раздумывая, дал бы мне испить себя. Тем даже лучше, что больше он ко мне не подойдёт. Вампиры привыкли держать своё слово, а это значит, что беспокоиться не о чем. С соседних столов послышался какой-то гул и шуршание, на которое я не обратила никакого внимания. «Айсель?» — судорожно вздохнула Камила. м, -м" — протянула Яка, пошась в своих воспоминаниях, в которых фигурировал старший сын клана Танеш. «К нам идут» пискнула подруга, нервно поправляя на себе волосы и прочищая горло. «Да? И кто же?» Я скосила глаза в сторону, замечая младшего брата Леарта, на лице у которого играла нахальная улыбка. «Да, мы!» — плюхнулся он на соседний от меня стул, вызывая у камиллы шумный вздох. «Доброго вам дня!» Я подняла на него взгляд, замечая в глазах карая Танэша смешинки. «Не поймите меня неправильно, Шикай Танэш!» Начала я со всей любезностью, на какую только была способна. «Но чем обязаны визиту столь высокого почтенного высшего?» «Вот», — Карай прищурился, — «как же жалко, что брат этого не слышит. Поселенел бы от зависти. А ты забавная». Камила хихикнула, прикрывая рот ладонью и испуганно выпучив глаза. Мы сидели молча, смотря с ним друг другу в глаза. Другая бы склонила голову, не выдерживая пристального внимания высшего. Но я уже была натренирована Леартом, поэтому взгляда не отвела. Я понимала, что пришёл он не просто так, явно не для того, чтобы пожелать доброго дня. Никогда такого не замечалось. Его визит был намеренный. Тёмному что-то нужно именно от меня, и это не праздное любопытство, что-то более серьёзное. Не знаю, как это почувствовала, скорее всего, интуиция, а может, при помощи моей магии, которая при виде этого парня в белом запустила холодную волну под кожей, словно предупреждая. Я, собственно, чего пришёл? Кивнул Карай, чуть наклоняясь ко мне вперёд. «Мне нужно с тобой поговорить». «Слушаю», — произнесла я, обращаясь вслух. «Как бы поконкретнее сформулировать?» — кашлянул он в кулак. «Это сок?» — спросил Карай, не дожидаясь ответа и хватая мой стакан, выпивая его содержимое до дна. «Сок?» — был. Посмотрела на него недовольно «Ой, тёмный состроил виноватую моську. Сейчас подожди. Ты только не уходил меня к тебе очень серьёзная просьба. Можно сказать, крик моего внутреннего ребёнка». «Айсель», — прошептала Камила, не отводя взгляд от удаляющейся спины высшего. «А что происходит?» «Последнее время сама этого не понимаю». Ответила я, смещая внимание в сторону и встречаясь с налитыми жаждой убийства глазами Магиан. «Они теперь его припоминать будут», — печально вздохнула подруга. «Да и пусть», — ответила я, оставаясь равнодушной к негативу, искрящемуся в воздухе. «Может, от злости лопнут?» «Вот, передо мной поставили полный до краёв стакан сока. Вишнёвый, мой любимый. Любимый вкус или цвет? Вырвалось у меня, прежде чем я подумала о смысле сказанного». на губах тёмного растянулась улыбка, оголяя ровный ряд белоснежных зубов. «Тебе это действительно интересно?» «Нет», — буркнула я. «Так в чём будет заключаться просьба?» «Просьба, точно», — кивнул вампир. «Только не смейся, договорились?» «Горка». «Что?» — удивилась я. «Горка?» «Да тише ты», — зашепел он. «Да, горка. Я видел, как ты удирала от брата, выпрыгивая из окна его комнаты». От произнесённого Камила приложила ладонь к губам смотря на меня шокированными глазами. «Ну что за болтун?» Вздохнув, взяла в руки стакан с соком. «Немного странная просьба». Хмыкнула я, поднося его к губам. «Не вижу ничего странного. Я люблю не только девушек, но и развлечения». От сказанного Камила закашлялась, и я, так и не успев отпить, похлопала её по спине, протягивая свой стакан с соком. «Выпей». «Вообще-то это твой сок», — произнёс Карай, перехватывая его у меня из рук. Находясь в недоумении, перевела на него взгляд, чуя неладное. «Мой», — внимательно отслеживала реакцию тёмного. «Поэтому прошу мне его вернуть». Он нехотя, но всё же отдал стакан, меняясь в лице, когда я вновь протянула его к Амиле. «Нет», — напрягся выше, пытаясь забрать у меня сок. «Нет», — усмехнулась я, — «а можно узнать, почему?» «Что ты мне в него подлил, гадёныш? Боги, да я чуть не выпил эту непонятную бурду «Вдруг у неё аллергия?» — фыркнул Карай. «Что в нём?» — спросила прямо, буравя его взглядом и чувствуя подступающую ярость. «Горку ему надо, как же!» Тёмный Арса, я же дура, наивная, чуть не поверила. Ничего, как ни в чём не бывало, ответил этот наглый врун. Просто сок. Значит, просто сок, повторила я его слова. Пей, протянула ему стакан. Пей, те, поправил меня высший. Пей, повторила я, понимая, что он не станет этого делать. Камила, обратилась я к подруге, не отводя чая от тёмного, который был взволнован, но пытался выглядеть невозмутимо. Оставь, пожалуйста, нас с шикаем-то нашим одних. Магиана не стала спорить, поднимаясь и забирая с собой опустевшую посуду. «Значит так», — произнесла я, замораживая ненавистный сок на глазах у брата Леарта. «Это он попросил напоить меня какой-то гадостью?» «Он? Это кто?» — прикидывался идиотом высший. «Хорошо». Я встала со стула, прихватив с собой замороженный стакан, и направилась на выход, слыша звук шагов у себя за спиной. «Айсель!» — звал меня брат Леарта. «Стой! Куда ты его понесла? Туда, где на раз распознают содержимое принесённого тобой пойла» и в твоих же интересах, чтобы в нем действительно кроме сока больше ничего не было».